Глава седьмая. Аврора. Внутри обнаружился еще один мужчина в форме. С нечитаемым выражением лица он молча заполнял какие-то графы в толстенном журнале, периодически заглядывая в лежащие перед ним документы Маркуса и его семьи. «Девушка с вами?» – устало спросил он минуты через три, показавшиеся мне бесконечно долгими. «Да, это моя родственница, дальняя. Недавно узнали о ней, решили забрать с собой. Аврора, подойди!» — позвал меня Маркус. «Аврора Хоуп!» — прочитал офицер и перевёл взгляд с меня на торговца. «Сирота?» «Да», — подтвердила я. Фамилию Хоуп в приюте давали всем детям, у кого её не было от рождения. Достигнув совершеннолетия, её можно было поменять. Многие так и поступали. Но я не стыдилась своей фамилии и того факта, что выросла в приюте. «Раньше Витар покидали?» Отрицательно замотала головой. Офицер сделал у себя какую-то отметку. «Значит, в первый раз границу пересекаете?» «Да». «Цель прибытия в Лобос?» «Эм...» Я сначала растерялась, но решила всё-таки сказать правду, пусть и без подробностей. Работу искать буду, в Витаре для меня её не нашлось. Пробирающий до костей взгляд офицера прошёлся по моей фигуре, очевидно прикидывая, на какую работу я могу претендовать. «Образование есть?» «Меня обучали на дому». «Жить будете с семьей дяди или будете снимать дом?» «В доме друга. Он временно пригласил пожить у него». Я скосила глаза, пытаясь рассмотреть, что пишет мужчина, но не разобрала. «Замужем? Помолвлены?» «Нет и не планировала», — поморщилась, вспомнив о щедром предложении Сайласа Хунда. «Можете идти». Проверяющий совершил какое-то неуловимое движение рукой над моими документами, и они засветились. Я испугалась, что сейчас они сгорят, и бросилась было спасать. Но тут маг коснулся своего журнала, и свечение прекратилось. Зато на несколько секунд вспыхнула последняя заполненная строка. «А что это вы сделали?» — не сдержав любопытства, спросила я. «Я внёс ваши данные в базу Лобоса», — терпеливо объяснили мне. «Вы, Аброра Хоуп, впервые пересекаете границу нашего королевства, поэтому я должен был задать вам соответствующие вопросы». «А, понятно», — протянула, чувствуя себя немного глупо. «До свидания», — попрощалась я, покидая палатку и мужчину, провожавшего меня задумчивым взглядом. «Ты все?» — тут же подскочила ко мне Мика. «Здорово, нашу повозку уже досмотрели. Если хочешь, можешь идти в нее. Или можем погулять, размять ноги, пока отец декларацию на товары заполняет. Девушка указала настоящую, чуть в отдалении, красную палатку в два раза больше той, где только что оформляли нас. «Тут столько симпатичных боевых магов! Может, познакомишься с кем, обменяешься адресами почтовых шкатулок? Я слышала, что жалование у них очень приличное!» — шепнула мне Мика, одновременно стреляя глазками в проходящего мимо рыжеволосого парня. Тот вежливо улыбнулся девушке и неожиданно игриво подмигнул мне. «Пожалуй, я пойду в повозку», — отказалась я, отворачиваясь. Желания заводить романтические знакомства у меня не было. «Как знаешь», — пожала плечами Мика. «А я пройдусь. Я тут услышала, что сегодня генерал Сантос на службе. Вот бы его увидеть», — мечтательно протянула она. «Хочу сравнить. В реальной жизни он такой же красавчик, как на портретах в газетах. Или на самом деле он такой же жуткий, как генерал Даркан?» Я не знала, кто эти люди, про которых говорила Мика, поэтому лишь неопределенно пожала плечами. Девушка явно испытывает романтический интерес к магам в военной форме. Впрочем, я не могла осуждать её. Симпатичных офицеров безбрачной вязи на запястье тут действительно было много. Пока шла, успела поймать на себе ещё несколько заинтересованных мужских взглядов. Крепче вцепившись в рюкзак, поспешила трусливо спрятаться от излишнего внимания. В повозку влетела красная, как помидор, радуясь, что она у Маркуса полностью закрытая. Едва за спиной захлопнулась дверь, как внутреннее чутьё завопило от нехорошего предчувствия. Лихорадочно вспоминая единственное защитное заклинание, которое знала, стала выплетать его кончиками пальцев, одновременно осматриваясь и прислушиваясь к каждому шороху. Внезапно мне показалось, что оставленное на лавке одеяло пошевелилось. Размахнувшись, я, что есть сил, ударила по нему рюкзаком. «А, ты что творишь, дура?» Взревел кто-то, скрытый заклинанием отвода глаз, вырывая рюкзак из моих рук и отшвыривая в сторону. Я щелкнула пальцами, и заклинание развеялось, являя моему взору молодого мага. На вид он едва ли был старше меня. Худой, немного сутулый, темноволосый, с черными, как угли, глазами на аристократически бледном лице. «Ты хоть знаешь, кого ударила?» — гневно прорычал он, наступая на меня и заставляя попятиться к стене. До да тебя за это в темницу бросят до конца твоих никчемных дней!» Дослушивать угрозу я не стала. Как и ждать, когда он применит ко мне заклинание, которое начал формировать в руке. Схватив что-то, по счастливой случайности это вновь оказался мой рюкзак, я размахнулась и огрела его по голове. Парень пошатнулся, закатил глаза и с грохотом растянулся на спине. Судя по медленно вздымающейся грудной клетке, он был жив, но без сознания. Пульс бешено колотился в ушах, пока я пыталась отдышаться и решить, что делать дальше. Только я собралась позвать на помощь, как дверь с грохотом распахнулась. В без того тесную повозку влетел высокий широкоплечий мужчина, заняв собой почти все свободное пространство. Его пронзительные серые глаза задержались на мне лишь на мгновение, и он перевел взгляд на распластавшееся у моих ног тело. «Патрик, какого черта ты здесь забыл?»